Глава 15. Наверное, под влиянием этой навязчивой мысли, как только Владимир Тимофеевич прервал свою лекцию для лохов в военном деле, я тут же воскликнул: "Ты меня хочешь убей, Тимофеевич, но я все равно не понимаю логику Ким Ченына. Это ж получается северокорейский харакири. Да и действия пакистанских радикальных исламистов тоже мало понятно". Удар северокорейцев по военным базам США это как-то объяснимо, все таки они бодаются давно. Но вот Япония-то тут причём? Силы самообороны Японии тревог в своих частях не объявляли, на военных кораблях никаких подготовительных мероприятий по участию в военных операциях не велось. К тому же, у Японии нет тяжелых бомбардировщиков, способных разрушить военные объекты в КНДР. Какого черта, спрашивается, эта мирная в настоящее время страна получила такие плюхи? Ну и что, что нет? Зато это исторический враг. К тому же, тебе говорят, что не было времени, может быть, и специалистов, чтобы перепрограммировать компьютеры ракет. Вот и хренакнули теми, которые стояли на боевом дежурстве. А может быть, все еще проще. Не было никаких согласований с политическим руководством. А какой-нибудь служака на высокой должности, узнав, что американцы готовятся нанести бомбовый удар, приказал стереть с лица земли этих проклятых империалистов. Вот мы тоже ведь, и не без грешка. И у нас нашелся такой человек, слава богу, должность у него небольшая, и не имел он доступа к стратегическим ракетам, но тактическими все таки долбанул по территории Афганистана. Хотел перекрыть дорогу ваххабитским бандам, рвущимся в Таджикистан. Как Мы тоже разве применили ядерное оружие? «Стыдно сказать. Но так получилось. Есть такой фрукт, майор Сидоркин. Вот он и применил с одной стороны явное самоуправство, а с другой совершил героический поступок. Этот майор служит в Таджикистане каким-то помощником заместителя командира ракетной бригады по тылу. Служит давно. Они ставили его на ответственную должность из-за пристрастия этого майора к алкоголю. Ну да что там пристрастие? Запойный он мужик. И держали его в армии только из-за возраста. Вот-вот должен был уходить в отставку, а лишать пенсии этого трудягу было не по-человечески. Вот и держали на малозначимой должности. Когда началась операция "Раша", этот майор был в запое, валялся пьяный в какой-то коптерке. Когда очнулся и вылез на белый свет, вокруг были пакистанские военные. На том участке они достигли самого большого своего успеха в этом конфликте. Под прикрытием распыленного над колоннами конфетти, чтобы не быть обнаруженными рексами, вторглись на территорию Таджикистана и как раз в зоне ответственности нашей 201-й базы. А так как они применяли менги со стороны размещенных в Афганистане военных баз США, сопротивления им не оказали. Весь личный состав американских частей, развернутых в этом районе, разбежался, впрочем, как и наших, дислоцированных вблизи границы с Афганистаном. Все, кроме майора Сидоркина. Наверное, у него было такой степени опьянения, что никакое поле, генерируемое менгами, на него не подействовало. Увидев чужую технику и пакистанских солдат, Сидоркин страшно разозлился. А так как он был все таки солдат и принимал участие в нескольких конфликтах, то реакция его была соответствующая. Он направился на подведомственный ему склад, вооружился там по самое не могу и устроил пакистанским воякам свою личную войну. При этом Сидоркин в весьма грубой форме мобилизовал случайно встреченных граждан, которые хотя и ужасно боялись пакистанцев, одетых в военную форму, Но непохмеленного майора еще больше и беспрекословно выполняли приказы Сидоркина по подносу боеприпасов и управлению военной техникой. По существу Сидоркин только целился и производил пуски ракет и иногда вел огонь из стрелкового оружия. Но вот эта авантюра, учиненная одним человеком, оказалась поразительно успешной. Ваххабиты явно не ожидали какого-либо сопротивления, были полностью расслаблены. Даже патрулей не было. И это на оккупированной территории, поэтому после первых залпов из града, произведённых Сидоркиным, у них началась паника, которая еще более усилилась после появления в их рядах извергающего огонь БМП все с тем же вездесущим майором, как он заставил управлять этой боевой машиной выловленного дезертира-сержанта одному богу известным. Наверное, так запугал подвергшись облучению военнослужащего, что стал для него страшнее, чем пакистанцы, одетые в военную форму. Огонь из башни вел сам майор. Основное его внимание привлекли своей громадностью и непонятным предназначением две установки. Наверняка это был менг и антиядерный генератор. Вот их-то он уничтожил до основания, и даже сжег обломки, заставив мобилизованных бойцов облить их бензином. А В это время паникующие пакистанцы удирали на свою территорию. Чтобы веселее было это делать, Сидоркин организовал сопровождение драпающих выхобитов залпами градов. А затем, чтобы закрепить успех, и дабы такая наглость больше не повторялась, рассверепевший майор вместе со своим мобилизованным войском произвел по сопредельной территории удар тактическими ядерными ракетами. Вот вспышки от этих взрывов наши спутники засекли. Территория в несколько сотен квадратных километров теперь непригодна не только для жизни, но и по ней невозможна переброска пакистанских войск. Таким образом, довольно протяженный участок таджикско-афганской границы стал неприступен для любого вида вторжения. И самое главное, вахабиты уже оттуда не смогут прорваться в Россию. Да он герой, этот майор Сидоркин. Наверное, Иванович, ты прав. Пусть этот эпизод и анекдотичен, но результат просто ошеломляет. В одиночку подчестую разгромить целую группировку это что-то. Даже в американских блокбастерах такое не увидишь. Когда все успокоится, будем награждать майора. И думаю, теперь он достоин и полковничьей пенсии. Да, лихие у вас кадры. Если даже пьяница-майор такое учинил, то что же могут сделать образцовые офицеры? Они будут делать. Даже при наличии пакистанцев такой техники, как Менги, армия все равно сдержит первый бросок в Нигде не позволит им проникнуть в Россию. Интересно каким это образом. Вы же сами говорили, когда рассказывали про действия Сидоркина, что личный состав частей прикрытия границы разбежался. Это на том участке были дислоцированы подразделения с обычным вооружением. А на границе самой России положение было бы несколько другим. Это секретная информация, но тебе скажу, все таки ты член Совета безопасности и имеешь право это знать. Про танки Армата слышал? Конечно, но в них же все равно имеется экипаж, а броней, поле менгами не остановишь. Ты прав. Но только в отношении первого поколения новых танков и БМП, но прогресс то в армии идет, идёт незаряжимы, бешеные средства тратим на вооружение. Еще несколько лет назад в армии начала поступать революционная по своей сути техника. Полностью роботизированные огневые комплексы. Представляешь? Оператор сидит в тепле и безопасности где-нибудь километрах в ста от места боя, а техника в это время участвует в опасной схватке, где человеку выжить практически невозможно. Вот такой техникой мы и остановим ваххабитов с их менгами. Так что ж получается? Армия и без помощи рексов могла бы остановить нашествие ваххабитов, и тогда не было бы этой ужасной ядерной бомбардировки. Сволочи англосаксы нас опять провели. Да нет, без рексов мы бы не справились. Пару часов держали бы фронт, фронты, потом пакистанские спецподразделения все равно просочились бы и уничтожили всех операторов вместе с оборудованием. Что касается англосаксов, то не думаю, что они радуются своей хитрости на развалинах Сан-Франциско. Нет, Сергей Иванович. Пожалуй, мы выбрали единственно верное решение, что пошли на союз с Западом. В сущности, они нам не враги. Мы вместе и есть человеческая цивилизация с ее ценностями, недостатками и прочим урод. Как говорится, два сапога пара. А что Разве представители рода людского, как, допустим, турки, негры и прочие папуасы, не входят в человеческую цивилизацию? Но этот вопрос так и повис в воздухе. Владимир Тимофеевич прервал меня на полуслове, заявив: «Все, Сергей Иванович, время. Там Адам Смит висит на другой линии, а негоже союзника заставлять долго ждать, тем более у него наверняка важная информация". "Ты Иванович, давай там Часа через два труби отбой. Похоже, все закончилось, и можно выбираться из убежищ. Но Рексов, если они смогут связаться только с Тургаяков с позиции не отзывай. На всякий случай пускай пока повисят там. Мало ли, вдруг в бункерах выжил какой-нибудь фанатик, знающий коды запуска ракет. А сами ракеты шахтного базирования, я думаю, еще могли уцелеть. американцы то долбили в основном по городам, а не по местам сосредоточения пусковых установок. На этих словах сеанс связи с Москвой был завершен. Не только я вызвал в кабинет Андрея, чтобы обсудить дальнейшие действия в свете предложения генерала армии отменить положение гроза, как опять позвонил телефон. На этот раз это была не Москва, а Владивосток. Звонил руководитель Дальневосточного филиала корпорации Михаил Сажин. Я уже хотел порадовать его, что положение нормализуется и можно отменять ситуацию гроза, но не успел. Из телефона раздался буквально крик близкого к панике человека. Сергей Иванович, помогите, чем можете. У нас в Приморье последние два часа начало твориться черт знает что. Из сопредельного Китая в край пру толпы беженцев. Губернатор слезно просит корпорацию оказать помощь продовольствием, деньгами и людьми. Но вы знаете, что со всем этим у нас напряженка! Даже не знаю, что делать. Местные власти не справляются с размещением такой массы людей, и губернатор пытается раздобыть необходимые ресурсы у крупных предприятий бизнеса. Пока беженцев сдерживают пограничники и военные, организовывая для них палаточные лагеря, но людской поток такой, что скоро эти лагеря переполнятся, и цунами беженцев захлестнет Владивосток. что же губернатор не обратился в Москву? Да и вообще, Михаил Семенович, объясни, что ж такое произошло, что китайцы кинулись в Россию? Разве вы не знаете, Америкозы долбанули по Северной Корее атомными бомбами, и радиоактивные облака начали распространяться по территории Китая. Слава богу, Приморский край отгорожен над Северной Кореей горной грядой, да и роза ветров работает на нас. Хотя и зацепила эта проклятая радиация нас тоже. В посёлке фон превышен в пять раз. Слава богу, во Владивостоке все нормально. Радиоактивный фон в пределах нормы. Губернатор звонил в центр с просьбой оказать помощь в приеме потока беженцев с сопредельной территории. Москва, конечно, обещала, но она далеко, а ишелоны с гуманитарными грузами нужны уже сегодня. Пока, конечно, выручают склады госрезерва, которые разрешил использовать центр. Но беженцев столько, что эти склады скоро могут опустить. Транши, которые поступили из Москвы, не очень большие. И средств явно не хватает, чтобы достойно принять такое количество беженцев. Тебя понял, Михаил Семенович. Сегодня же перечислим тебе из резерва корпорации кое-какие средства и нашим грузовым самолётом отправим во Владивосток продукты. Перед этим с тобой свяжется мой помощник, ему и скажешь, что в первую очередь загружать в самолет. Завтра направим к тебе людей и еще продукты. Правда, не знаю сколько. Все будет зависеть от количества мобилизованных бортов. Все, Михаил Семенович, давай, готовь свои предложения. Закончив этой фразой телефонный разговор, трубку не положил, а начал обзванивать нужных людей, чтобы организовать выполнение своих обещаний Сажину. При этом вел разговоры с подчиненными не так, как обычно, сухо и по-деловому, а раскованно, с элементами шуток и прибауток. Несмотря на сложное положение в Приморском крае, эйфория, охватившая меня после разговора с министром обороны, никуда не ушла. После телефонных разговоров я, наверное, минут пять сидел молча и неподвижно, не обращая никакого внимания на вызванного из своего кабинета и застывшего рядом с письменным столом Андрея. Все собирался с мыслями, пытаясь в голове выстроить модель своих дальнейших действий, но это у меня никак не получалось. Любое логическое построение сбивала шальная, бестолковая по своей сути фраза: "Ура, мать твою, мы победили", Гуляй, рванина. И Эта фраза все больше и больше забивала мозг, Да так, что я уже не мог с собой справляться и выкрикнул ее вслух, а потом добавил: "Ну что, Андрюха, кажется, удалось, победили мы. И на самом деле неприятные события в Приморском крае тоже об этом говорят". Рексы Не допустили разрастания ядерной войны и расползания ваххабитов по всему миру. По сути, радиоактивные осадки в Китае уберегли нашего соседа от большего кошмара. Представляешь, что бы там было, если бы ваххабиты объединились со своими единоверцами уйгурами. Кошмар и еще раз кошмар. Давай-ка сюда вон ту бутылку, которая у дивана стоит, и два чистых стакана не забудь. Отметить надо это свершение. Понимаешь? Чего мы избежали? Да нашествие Мамая или Гитлера это детские шалости по сравнению с тем, что грозило еще вчера России. И опять мы выдержали. Надо же, за сутки решили такую проблему. О, мля! Все еще не верю. Нет, все не зря и бессонные ночи, и нервные срывы, и подорванное здоровье. Пока я всколых выражал свой восторг, мой верный помощник обеспечил поляну горячительным подкреплением, для того, чтобы восторги не затихали еще длительное время. Но это все в теории, а на практике, после рюмки коньяка я наоборот начал мыслить довольно здраво и самокритично. Но все равно, хотя и понял, какой вал проблем предстоит решать, сколько придется работать, решил выпить за такое событие еще одну рюмку и не втихую со своим помощником, а разделить радость со своими соратниками. Практика проведения совещаний правления корпорации в форме видеоконференций была давно отработана. Вот я ей и решил воспользоваться. В прямом эфире, онлайн выпить эту рюмку, заодно рассказать друзьям о своем разговоре с Владимиром Тимофеевичем. Ну и, естественно, наметить дальнейшие планы. Думаю, у других-то мозги лучше работают, чем у меня, а то в моей голове сейчас никаких разумных мыслей, одни сплошные фанфары. Боясь, что и соединиться с моими друзьями я не в состоянии, распорядился немедленно этим заняться Андрею, а потом звонить Сажину в наш приморский филиал. Этот процесс затянулся. Проблема была соединиться с Быковым. Он вжился в образ партизана, И сейчас группой старших воспитанников кадетского училища обживал базу где-то в Узбекистане, не очень далеко от границы с Таджикистаном. А со связью творился форменный беспредел. Минут десять пришлось связываться с его спутниковым телефоном. Весь спектр последних разработок в области связи, которые еще даже не поступали в самые уважаемые госструктуры, был задействован в этом сеансе связи, и все равно С Быковым еле удалось наладить связь, но наконец я смог услышать голоса своих друзей, а некоторых даже и увидеть на экране громадного монитора, установленного на письменном столе. Пока Андрей соединялся с Быковым, я общался с остальными учредителями корпорации, рассказывал им о своей беседе с министром обороны, делился всей информацией, которая была мне доступна. В основном, конечно, той, которую почерпнул из доклада командира эскадрильи а также которую довел до меня руководитель нашего приморского филиала. Мы только начали оживленно обсуждать последствия ядерного удара США по Северной Корее, как в общую гамму криков ворвался хриплый баст Быкова. Он умудрился перекрыть даже пронзительный тенор Романа, а это еще никому из нас не удавалось. А на заседаниях правления бывало часто, что срывали голос, споря друг с другом. Значит, сейчас Быков крайне возбужден, если перекричал даже Ромку. Именно так я думал, жалея при этом, что не могу увидеть лица быка, так орущего в трубку аппарата спутниковой связи. Хоть и шли помехи, но понять Быкова было можно. Он кричал: "Не делите шкуру неубитого медведя, тут черт знает, что творится, а они празднуют. Таджики да и наши вояки толпами прут, не знаем, что делать, зашиваемся тут все". Меня эта фраза Резануло как ножом по сердцу, и я, наплевав на свое положение председателя этого эфирного сборища, крикнул во все горло: "Бык, что там у вас происходит? Неужели пакистанская армия продолжает вторжение? Они что, киборги? На них ядерные взрывы не действуют? И как далеко их армия вклинилась? Много ли наших вояк бежит, подвергнувшись воздействию мингов?" В ответ я услышал какой-то крякающий звук. Но через мгновение послышался бас Быкова. Да нет, организованных частей пакистанской армии нет, как и военной техники. Народ бежит с территории Таджикистана и Афганистана в перемешку паникующий вояки и гражданские. Но это точно похоже на нашествие саранчи, пруд без всякого плана, цели лишь бы вперед подальше от границы. Толпы такие, что затоптать могут, если встанешь на пути этого обезумевшего народа. С некоторыми из этих саранчоидов я беседовал, так они говорят, что там за границей с Афганистаном преддверие ада, а еще километров за пятьдесят само пекло начинается. Так что это значит не военное вторжение. Да нет, ну хрен редьки не слаще. Местным обычным людям какая к черту разница? все равно приходится этих паникеров кормить да еще где-то на ночлег устраивать. Но это все таки не завоеватели, а беженцы. А как цивилизованные люди, мы должны проявлять к ним милосердие. Это ты пиндосам скажи, которые хренакнули по мирным городам, а теперь у себя за океаном тыкилы разминаются, а нам, которые долбили только по военной технике, приходится за ними их дерьмо убирать. Ну, во-первых, люди не дерьмо, а во-вторых, тут и наша вина присутствует. И я поведал Мише эпизод, рассказанный мне Владимиром Тимофеевичем. Другие члены правления тоже С удовольствием прослушали второй раз рассказ о действиях лихого майора. Услышав мое повествование, Быков издал какой-то утробный звук, похожий на смех и заявил: «Героя России нужно давать этому майору". Писк, скрип и другие помехи заглушили продолжение фразы, но потом в динамике снова прорезался голос быкова. А что касается помощи, которую может оказать Тургаяк, то прежде всего нужны бабки Тут местные власти все ноют, что у них дефицит бюджета, что платить волонтерам не ищего. Хорошо хоть продукты дают и какое-то полусгнившее трипё подвозят с военных складов, оставшиеся со времён СССР. Так что жду поступления денег. Потом отдадут, никуда не денутся. Или правительству Узбекистана, или наш Минфин. Расходы я проконтролирую, не парьтесь. Ладно бык. Сегодня же трансферт сделаем на пару ярдов Я думаю, правильностью расходования этих денег тебе заниматься не нужно. Есть дело гораздо важней. Пускай представитель корпорации в Узбекистане Ренат Нуриев этим займется. Он узбек, и ему проще будет договориться с местным начальством. Тебе же вместе с твоим воинством срочно нужно лететь во Владивосток. Приморье примерно та же проблема, с которой столкнулся stolknulsya Uzbekistan. Shtaty dolbanuli atomnymi bombami po Severnoy Koree, obrazovavshiesya radioaktivnye oblaka, veter pognal v storonu Kitaya. Vypavshie v nekotorykh mestakh radioaktivnye osadki podnyali radioaktivnyy fond очень опасных величин, velichin. Ну, а население зараженных территорий kinulos в бега, и в основном на нашу территорию. Как это часто бывает, мы к этому не были готовы. Продовольствие да и прочих припасов, чтобы принять такое количество беженцев остро не хватает. Да и людей, которые бы занялись проблемами этих беженцев в Приморском крае, практически нет. Губернатор и его команда в растерянности. Москва пытается помочь, но пока это малоэффективно. Уже все в Приморье, можно сказать, стоят на ушах а беженцы все прот и прот. Наш представитель в Приморье Сажен обратился к корпорации с просьбой оказать помощь. Вот ты и полетишь в Приморье кризис-менеджером, на месте все оценишь и окажешься своими орлами посильную помощь в приеме беженцев. Опыта вы в Узбекистане понабрались, теперь его нужно и на родине применить. Тебя понял. Вот только есть одна неувязка: не на чем лететь. Сейчас в Узбекистане даже Ренат Нуриев не найдет свободного борта. А чтобы вылететь мне и двумстам пятидесяти курсантам нужно не менее двух среднемагистральных самолетов. Получается тебе, Иваныч, требуется изыскать два больших самолета и направить их в Ташкент за нами. По-другому мы никак не сможем добраться до Владивостока. И чтобы не гонять пустые рейсы, загрузите присылаемые борта каким-нибудь тряпьём, чтобы одевать беженцев. А то сейчас на этих несчастных одетых в одежду, полученную из еще не утилизированных запасов Министерства обороны СССР, без слез не взглянешь. Ясно, к вечеру жди самолеты. Кроме одежды мы туда загрузим и продукты. Вот это дело, а не пустопорожнее перетирание ужасов ядерной бомбардировки. Закончив разговор с Быковым, я уже без первоначального энтузиазма начал вести онлайн-конференцию учредителей корпорации. Эмоционально был выжат как лимон. Понимая это, я начал плавно сворачивать дискуссии моих соратников, а через несколько минут объявил в стиле быкова, что пора сворачивать наши разговоры, пора заняться делом, а не слова гонять из лузы в лузу. После окончания общения с учредителями корпорации я минуты две сидел молча, свесив руки с подлокотников кресла. Сидел бы и дольше, отходя от неимоверного морального перенапряжения последних трех часов. Из этого аморфного состояния меня вывело негромкое покашливание Андрея, который все время онлайн-конференции находился в кабинете и слышал все высказывания участвующих в ней руководителей корпорации. И это было хорошо. Мой помощник знал, какие проблемы нужно решать. Хорошо это было в первую очередь для меня. Был человек, на которого можно было сбросить муторную организационную работу не разжевывая причины, почему действия по оказанию помощи Приморью нужно осуществить как можно быстрее и таким заковыристым образом. Мои размышления об этом длились недолго. А еще быстрее я отдал распоряжение своему помощнику созвониться с Сажиным и организовать переброску группы Быкова из Ташкента во Владивосток.